Глава 21. Верните нам смертную казнь. Его не то что за глаза, его и про себя-то почти не осмеливались звать Сашкой, а только Александром Николаевичем. Звонил Поскребышев, значило звонил сам. Распорядился Поскребышев, значило распорядился сам. Поскребышев держался начальником личного секретариата Сталина уже больше 15 лет. Это было очень долго и кто не знал его ближе, мог удивляться, как еще цела его голова. А секрет был прост. Он был по душе денщик, именно тем укреплялся в должности. Даже когда его делали генерал-лейтенантом, членом ЦК и начальником спецотдела послежки за членами ЦК, он перед хозяином ничуть не считал себя выше ничтожества. Тщеславно хихикая, он чокался с ним в тосте за свою родную деревню Сопляки. Никогда не обманывающими ноздрями, Сталин не ощущал в поскребушеве ни сомнения, ни противоборства. Его фамилия оправдывалась, выпекая его, ему как бы не наскреблив достатки всех качеств ума и характера. Но, оборачиваясь к младшим, этот плешивый царедворец простоватого вида приобретал огромную значительность. Нежестоящим он еле-еле выдавал голоса по телефону, Надо было в трубку головой влезть, чтобы расслышать. Пошутить с ним о пустяках иногда, может быть, и можно было, но спросить его, как там сегодня, не пошевеливался язык. Сегодня Поскребышев сказал Абакумову. — Иосиф Виссарионович работает. Может быть, и не примет. Велел ждать. Отобрал портфель, идя к самому, его полагалось сдавать ввел в приемную и ушел так абакумов и не решился спросить о чем больше всего хотел о сегодняшнем настроении хозяина с тяжело колотящимся сердцем он остался в приемной один этот рослый мощный решительный человек идя сюда всякий раз замирал от страха ничуть не меньше чем в разгар арестов граждане по ночам слушая шаги на лестнице от страха уши его сперва леденели а потом отпускали наливались огнем И всякий раз Абакумов еще того боялся, что постоянно горящие уши вызовут подозрение хозяина. Сталин был подозрителен на каждую мелочь. Он не любил, например, чтобы при нем лазили во внутренние карманы. Поэтому Абакумов перекладывал обе авторучки, приготовленные для записи, из внутреннего кармана в наружный, грудной. Все руководство госбезопасностью изо дня в день шло через Берию. Оттуда Абакумов получал большую часть указаний но раз в месяц единодержец сам хотел, как живую личность, ощутить того, кому доверял охрану передового в мире порядка. Эти приемы по часу были тяжелой расплатой за всю власть, за все могущество Абакумова. Он жил и наслаждался только от приема до приема. Наступал срок, Все замирало в нем, уши леденели. Он сдавал портфель, не зная, получит ли его обратно. Наклонял перед кабинетом свою бычью голову, не зная, разогнет ли шею через час. Сталин страшен был тем, что ошибка с ним была та единственная в жизни ошибка со взрывателем, которую исправить нельзя. Сталин страшен был тем, что не выслушивал оправданий, он даже не обвинял только вздрагивал кончик одного уса, и там, внутри, выносился приговор, а осужденный его не знал. Он уходил мирно, его брали ночью и расстреливали к утру. Хуже всего, когда Сталин молчал и оставалось мучиться в догадках. Если же Сталин запускал в тебя что-нибудь тяжелое или острое, наступал сапогом на ногу, плевал в тебя или сдувал горячий пепел трубки тебе в лицо, Этот гнев был не окончательный Этот гнев проходил. Если же Сталин грубил и ругался, пусть самыми последними словами, Абакумов радовался. Это значило, что хозяин еще надеется исправить своего министра и работать с ним дальше. Конечно, теперь-то Абакумов понимал, что в усердии своем заскочил слишком высоко. Пониже было бы безопаснее. С дальними Сталин разговаривал добродушно, приятно. Но вырваться из ближних назад пути не было. Оставалось ждать смерти. Своей или непроизносимой. И так неизменно складывались дела, что, представая перед сталиным Абакумов всегда боялся раскрытия чего-нибудь. Уж перед тем одним ему приходилось трястись, чтобы не раскрылась история его обогащения в Германии. В конце войны Абакумов был начальником Всесоюзного СМЕРШа. Ему подчинялись контрразведки всех действующих фронтов и армий. Это было особое, короткое время бесконтрольного обогащения. Чтобы вернее нанести последний удар Германии, Сталин перенял у Гитлера фронтовые посылки в тыл. За честь Родины — это хорошо, за Сталина — еще лучше. Но чтобы лезть на колючие заграждения в самое обидное время, в конце войны, не дать ли воину личную материальную заинтересованность в победе, а именно право послать домой? Солдату — пять килограммов трофеев в месяц, офицеру — десять, а генералу — пут. Такое распределение было справедливо, ибо котомка солдата не должна отягощать его в походе, у генерала же всегда есть свой автомобиль. Но в несравненно более выгодном положении находилась контрразведка СМЕРШ. До нее не долетали снаряды врага, ее не бомбили самолеты противника. Она всегда жила в той прифронтовой полосе, откуда огонь уже ушел, но куда не пришли еще ревизоры казны ее офицеры были окутаны облаком тайны никто не смел проверять что они опечатали в вагоне что они вывезли из арестованного поместья около чего они поставили часовых грузовики поезда и самолеты повезли богатство офицеров смерша лейтенанты вывозили на тысячи полковники на сотни тысяч абакумов греб миллионы правда он не мог вообразить таких странных обстоятельств при которых он Пал бы с поста министра или пал бы охраняемый им режим, а золото спасло бы его, даже если б находилось в швейцарском банке. Казалось бы, ясно, что никакие драгоценности не спасут обезглавленного. Однако это было свыше его сил. Смотреть, как обогащаются подчиненные, а себе ничего не брать. Такой жертвы нельзя было требовать от живого человека. И он рассылал и рассылал все новые спецкоманды на поиски. Даже от двух чемоданов мужских подтяжек он не мог отказаться. Он грабил загипнотизированно. Но этот клад небелунгов, не принеся Абакумову свободного богатства, стал источником постоянного страха разоблачения. Никто из знающих не посмел бы донести на всесильного министра, Зато любая случайность могла всплыть и погубить его голову. Бесполезно было взято. Однако и не объявляться же теперь Министерству финансов. Он приехал в половине третьего ночи, но еще и в десять минут четвертого с большим чистым блокнотом в руках ходил по приемной и томился, ощущая внутреннюю слабость от боязни, а уши его между тем предательски разгорались. Больше всего он был бы сейчас рад, если б Сталин заработался и вообще не принял его сегодня. Абакумов опасался расправы за секретную телефонию Он не знал, что теперь врать. Но тяжелая дверь приоткрылась наполовину. В раскрытую часть вышел тихо, почти на цыпочках, поскребышев и беззвучно пригласил рукой. Абакумов пошел, стараясь не становиться всей грубой широкой ступней в следующую дверь тоже полуоткрытую он протиснулся тушей своей не раскрывая дверь шире придерживая ее за начищенную бронзовую ручку чтоб не отошла и на пороге сказал добрый вечер товарищ сталин разрешите он сполплошал не прокашлялся вовремя и оттого голос вышел хриплый недостаточно верно подданный Сталин в кителе с золочеными пуговицами, с несколькими рядами орденских колодок, но без погонов, писал за столом. Он дописал фразу, только потом поднял голову, Савина зловеще посмотрел на вошедшего и ничего не сказал. Очень плохой признак. Он ни слова не сказал и писал опять. Абакумов закрыл за собой дверь но не посмел идти дальше без пригласительного кивка или жеста. Он стоял, держа длинные руки у бедер, немного наклоняясь вперед, с почтительно приветственной улыбкой мясистых губ, а уши его пылали. Министр госбезопасности еще бы не знал, еще бы сам не употреблял этот простейший следовательский прием встречать вошедшего недоброжелательным молчанием. Но сколько б он не знал, А когда Сталин встречал его так, Абакумов испытывал внутренний обрыв страха. В этом малом ночном кабинете, прижатом к земле, не было ни картин, ни украшений, окон самолы. Невысокие стены были обложены резной дубовой панелью, по одной стене проходили небольшие книжные полки. Не впредвиг к стене стоял письменный стол, еще радиола в одном углу, а около нее этажерка с пластинками. Сталин любил по ночам включать свои записанные старые речи и слушать. Абакумов просительно перегнулся и ждал. Да, он весь был в руках вождя. Но отчасти и вождь в его руках. Как на фронте от слишком сильного продвижения одной стороны возникает переслойка и взаимный обхват, не всегда поймешь, кто кого окружает, так и здесь. Сталин сам себя и все ЦК включил в систему МГБ. Все, что он надевал, ел, пил, на чем сидел, лежал, все доставлялось людьми МГБ. А уж охраняло только МГБ. Так что в каком-то искаженно ироническом смысле Сталин сам был подчиненным Абакумова. Только вряд ли бы успел Абакумов эту власть проявить первый. Перегнувшись, стоял и ждал дюжий министр. А Сталин писал. Он всегда так сидел и писал, сколько не входило Бакумов. Можно было подумать, он никогда не спал и не уходил с этого места, а постоянно писал, с той внушительностью и ответственностью, когда каждое слово, стекая с пера, сразу роняется в историю. Настольная лампа бросала свет на бумаге. Верхний же свет от скрытых светильников был небольшой. Сталин не все время писал. Он отклонялся, то скашивался в сторону, в пол кто взглядывал недобро на Абакумова, как будто прислушиваясь к чему-то, хотя ни звука не было в комнате. Из чего рождается эта манера повелевать? Это значительность каждого мелкого движения. Разве не так же точно? Шевелил пальцами, двигал руками, водил бровями и взглядывал молодой Коба. Но тогда это никого не пугало. Никто не извлекал из этих движений их страшного смысла. Лишь после какого-то по продырявленного затылка люди стали видеть в самых небольших движениях вождя намек, предупреждение, угрозу, приказ. И, заметив это по-другим, Сталин начал приглядываться к себе самому и тоже увидел в своих жестах и взглядах этот угрожающий внутренний смысл, и стал уже сознательно их отрабатывать, отчего они еще лучше стали получаться и еще вернее действовать на окружающих. Наконец Сталин очень сурово посмотрел на Абакумова и тычком трубки в воздухе указал ему, куда сегодня сесть. Абакумов радостно встрепенулся, легко прошел и сел, но не на все сиденье, а на переднюю только часть его, Так было ему совсем неудобно, зато легче привставать, когда понадобится. Ну, буркнул Сталин, глядя в свои бумаги. Настал момент. Теперь надо было не терять инициативы. Абакумов кашлянул и прочищенным горлом заторопился, заговорил почти восторженно. Он себя потом проклинал за эту говорливую угодливость в кабинете Сталина, за неумеренные обещания. Но как-то само так всегда получалось, что чем недоброжелательней встречал его хозяин, тем не сдержанней Абакумов бывал в заверениях, а это затягивало его в новые и новые обещания. Постоянным украшением ночных докладов Абакумова тем главным, что привлекало в них Сталина, было всегда раскрытие какой-то очень важной, очень разветвленной враждебной группы. Без такой обезвреженной, каждый раз новой группы Абакумов на доклады не приходил. Он и сегодня приготовил такую группку по Академии имени Фрунзе и долго мог заполнять время подробностями. Но сперва принялся рассказывать об успехах, он сам не знал подлинных или мнимых, подготовки покушения на Тито. Он говорил, что будет поставлена бомба замедленного действия на яхту Тито перед отправлением ее на остров Брионе. Сталин поднял голову, вставил погашенную трубку в рот и раза два просопил ею. Он не сделал больше никаких движений, не выказал никакого интереса, но Абакумов, немного все-таки проникая в шефа, почувствовал, что попал в точку. «А, Ранкович?» — спросил Сталин. «Да, да. Подгадать момент, чтоб и Ранкович, и Кордель, и Мошепьеде, вся эта клика взлетела бы на воздух вместе. По расчетам, не позже этой весны, так и должно получиться». Еще при взрыве должна была погибнуть команда яхты, однако министр такой мелочи не касался, и собеседник его не допытывался. Но о чем он думал, сопя погасшей трубкой, невыразительно глядя на министра поверх своего кляплого свисающего носа? Не о том, конечно, что руководимая им партия родилась с отрицания индивидуального террора. И не о том, что сам он всю жизнь только и ехал на терроре. Сопя трубкой и глядя на этого краснощеково-упитанного молодца с разгоревшимися ушами, Сталин думал о том, о чем всегда думал при виде этих ретивых, на все готовых, заискивающих подчиненных. Даже это не мысль была, а движение чувства. Насколько этому человеку можно сегодня доверять? И второе движение. Не наступил ли уже момент когда этим человеком надо пожертвовать. Сталин прекрасно знал, что Абакумов в 45-м году обогатился. Но не спешил его карать. Сталину нравилось, что Абакумов такой. Такими легче управлять. Больше всего в жизни Сталин остерегался так называемых «идейных», вроде Бухарина. Это самые ловкие притворщики, их трудно раскусить. Но даже и понятному Абакумову. Нельзя было доверять, как никому вообще на земле. Он не доверял своей матери, и Богу, и революционерам, и мужикам, что будут сеять хлеб и собирать урожай, если их не заставлять, и рабочим, что будут работать, если им не установить норм. И тем более не доверял инженерам, не доверял солдатам и генералам, что будут воевать без штрафных рот и заградотрядов Не доверял своим приближенным, не доверял женам и любовницам, и детям своим не доверял. И прав оказывался всегда. И доверился он одному только человеку. Единственному за всю свою безошибочно недоверчивую жизнь. Перед всем миром этот человек был так решителен в дружелюбии и во враждебности, так круто развернулся из врагов и протянул дружескую руку, Это не был болтун, это был человек-дела. И Сталин поверил ему. Человек этот был Адольф Гитлер. С одобрением и злорадством следил Сталин, как Гитлер чехвостил Польшу, Францию, Бельгию. Как самолеты его застилали небо над Англией. Молотов приехал из Берлина перепуганный. Разведчики доносили, что Гитлер стягивает войска к востоку. Убежал в Англию Гесс. Черчилль предупредил Сталина о нападении. Все галки на белорусских осинах и галицийских тополях кричали о войне. Все базарные бабы в его собственной стране пророчили войну со дня на день. Один Сталин оставался невозмутим. Он слал в Германию эшелоны сырья, не укреплял границ, боялся обидеть коллегу. Он верил Гитлеру. Едва-едва не обошлась ему эта вера ценою в голову тем более теперь он окончательно не верил никому на это давление недоверия абакумов мог бы ответить горькими словами донеселлых да сказать не надо было играть в деревянные лошадки призывать этого олоха по пивода и обсуждать с ним фильетоны против тито и тех славных ребят которых абакумов намечал послать колоть медведя знавших язык обычай даже тито в лицо Не надо было отвергать по анкетам, раз за границей не наш человек, а поручить им поверить. Теперь-то, конечно, черт его знает, что из этого покушения выйдет. Абакумова самого сердила такая неповоротливость, но он знал своего хозяина. Надо было служить ему на какую-то долю сил, больше половины, но никогда на полную. Сталин не терпел открытого невыполнения, однако чересчур удачное выполнение он ненавидел. Он усматривал в этом подкоп под свою единственность. Никто, кроме него, не должен был ничего знать, уметь и делать безупречно. И Абакумов, как и все сорок пять министров, по виду, на натужясь в министерской упряжке, тянул в полплеча. Как царь Медас своим прикосновением обращал все в золото, так Сталин своим прикосновением обращал все в посредственность. Но сегодня такие лицо Сталина по мере Абакумовского доклада светлело. И до подробности рассказав о предполагаемом взрыве, министр далее докладывал об арестах в Духовной Академии. Потом, особенно подробно, об Академии Фрунзе. Потом о разведке в портах Южной Кореи. Потом, по прямому долгу и по здравому смыслу, Он должен был сейчас доложить о сегодняшнем телефонном звонке в американское посольство. Но мог и не говорить. Он мог бы думать, что об этом уже доложил Берия или Вышинский, а еще, вернее, ему самому могли в эту ночь не доложить. Именно из-за того, что никому не доверяя, Сталин развел параллелизм. Каждый запряженный мог тянуть в полплеча. Выгоднее было пока... Не выскакивать с обещанием найти преступника посредством спецтехники. Всякого же упоминания о телефоне. Он вдвойне сегодня боялся, чтобы хозяин не вспомнил секретную телефонию. И Абакумов старался даже не смотреть на настольный телефон, чтобы глазами не навести на него вождя. А Сталин вспоминал. Он как раз что-то вспоминал и как бы не секретную телефонию. Он собрал в тяжелой складке лоб, и напряглись хрящи его большого носа. Упорный взгляд уставил он на Абакумова. Министр придал лицу как можно больше открытой честной прямоты. Но не вспоминалось. Едва державшаяся мысль сорвалась в провал памяти. Беспомощно распустились складки серого лба. Сталин вздохнул, набил трубку и закурил. — Да, — вспомнил он в первом дымке, но мимоходом не то главное, что вспоминал. — гамулка арестован. Гамулко в Польше не так давно был снят со всех постов и, не задерживаясь, катился в пропасть. — Арестован, — подтвердил облегченный Абакумов, чуть приподнимаясь со стула. До Сталина уже и докладывали об этом. Кнопкой в столе Сталин переключил верхний свет на большой. Несколько ламп на стенах. Поднялся и, дымя трубкой, начал ходить. Абакумов понял, что доклад его окончен, и сейчас будут диктоваться инструкции. Он раскрыл на коленях большой блокнот, достал авторучку, приготовился писать. Хозяин любил, чтобы слова его тут же записывали. Но Сталин ходил к радиоле и назад, дымил трубкой, и не говорил ни слова, как бы совсем забыв про Абакумова. Серое рябоватое лицо его насупилось в мучительном усилии припоминания. Когда он в профиль проходил мимо Абакумова, министр видел, что уже пригорбливаются плечи, сутулиться спина вождя, отчего он кажется еще меньше ростом, совсем маленьким. И Абакумов загадал про себя. Обычно он запрещал себе здесь такие мысли, чтоб как-нибудь их не учуял Верховный. Загадал, что не проживет батька еще десяти лет, помрет. Может, нерассудительно, а хотелось, чтоб это случилось побыстрее. Казалось, что всем им, приближенным, откроется тогда легкая, вольная жизнь. А Сталин был подавлен новым провалом в памяти. Голова отказывалась ему служить. Идя сюда из спальни, он специально думал, о чем надо спросить Абакумова. И вот забыл. В бессилии он не знал, какую кожу наморщить, чтобы вспомнить. И вдруг запрокинул голову, посмотрел наверх противоположной стены и вспомнил. Но не то, что надо было. А то, чего две ночи назад не мог вспомнить в музее революции что ему так показалось там неприятно. Это было в 37-м году, к двадцатилетию революции, когда так много изменилось в трактовке. Он решил сам просмотреть экспозицию музея, не напутали ли там чего. И в одном зале, в том самом, где стоял сегодня огромный телевизор, он с порога. Внезапно прозревшими глазами увидел наверху противоположной стены большие портреты Желябова и Перовской. Их лица были открыты, бесстрашны. Их взгляды неукротимы, и каждого входящего звали «Убей тирана!» Как двумя стрелами, пораженные в горло двумя взглядами народовольцев, Сталин тогда откинулся, захрипел, закашлялся и в кашле, пальцем тряс, показывая на портреты. Их сняли тотчас. И из музея в Ленинграде тоже убрали первую реликвию революции — обломки кареты Александра Второго. С того самого дня Сталин и приказал строить себе в разных местах убежищи и квартиры, иногда целые горы прорывать ходами, как на холодные речки и, теряя вкус жить в окружении густого города, дошел до этой загородной дачи, до этого низенького ночного кабинета близ дежурной комнаты лейб-охраны. Чем больше других людей успевал он лишить жизни, тем настойчивей угнетал его постоянный ужас за свою. И его мозг изобретал много ценных усовершенствований в системе охраны, Вроде того, что состав караула объявлялся лишь за час до вступления, и каждый наряд состоял из бойцов разных, удаленных друг от друга казарм. Сойдясь в карауль, они встречались впервые на одни сутки и не могли сговориться. И дачу себе построил мышеловкой-лабиринтом из трех заборов, где ворота не приходились друг против друга, и завел несколько спален, где стелить сегодня, назначал перед самым тем, как ложиться. И все эти предосторожности не были трусостью, а лишь благоразумием, потому что бесценна его личность для человеческой истории. Однако другие могли этого не понять. И чтобы изо всех не выделяться одному, он и всем малым вождям в столице и в областях предписал подобные меры, запретил ходить без охраны в уборную, Распорядился съездить гуськом в трех неразличимых автомобилях. Так и сейчас, под влиянием острого воспоминания о портретах народовольцев, он остановился посреди комнаты, обернулся к Абакумову и сказал, слегка потрясая в воздухе трубкой, «А что ты предпринимаешь по линии безопасности партийных кадров?» И сразу зловеще, сразу враждебно смотрел, скривя шею на бок. С раскрытым чистым блокнотом Абакумов приподнялся со стула навстречу вождю, но не встал, зная, что Сталин любит неподвижность собеседников. И с краткостью — длинные объяснения хозяин считал неискренними — и с готовностью, со всей готовностью стал говорить о том, о чем сейчас не собирался. Эта постоянная готовность была здесь главным качеством. Всякое замешательство Сталин бы истолковал как подтверждение злого умысла. «Товарищ Сталин!» — дрогнул от обиды голоса Бакумова. Он от души бы сердечно выговорил Иосиф Виссарионович, но так не полагалось обращаться. Это претендовало бы на приближение к вождю, как бы почти один разряд с ним. «Для чего и существую? Мы, органы, и все наше министерство, чтобы вы, товарищ Сталин...» Могли спокойно трудиться, думать, вести страну. Сталин говорил «безопасность партийных кадров», но ответа ждал только о себе, а Бакумов знал. «До дня не проходит, чтоб я не проверял, чтоб я не арестовывал, чтоб я не вникал в дела». Все так же в позе ворона со свернутой шеей Сталин смотрел внимательно. «Слушай», — спросил он в раздумье, «а что, дела?» по террору идут не прекращаются абакумов горько вздохнул я бы рад был вам сказать товарищ сталин что дел по террору нет но они есть мы обезвреживаем их даже ну в самых неожиданных местах сталин прикрыл один глаз а в другом видно было удовлетворение это хорошо кивнул он значит работаете причем товарищ сталин бакумову все таки невыносимо было сидеть перед стоящим вождем и он привстал не распрямляя колен полностью а уж на высоких каблуках он никогда сюда не являлся всем этим делам мы не даем созреть до прямой подготовки мы их прихватываем на замысле на намерение через девятнадцатый пункт хорошо хорошо сталин успокоительным жестом усадил бакумова еще б такая тушь возвышалась над ним значит Ты считаешь, недовольные еще есть в народе?» Абакумов опять вздохнул. «Да, товарищ Сталин, еще некоторый процент!» Рожбон был, сказав, что нет. «Зачем тогда его и фирма?» «Верно ты говоришь», — задушевно сказал Сталин. В голосе его был перевес хрипов и шорохов над звонкими звуками. «Значит, ты...» Можешь работать в госбезопасности. А вот мне говорят, нет больше недовольных. все кто голосует на выборах за, все довольны. А? — Сталин усмехнулся. Политическая слепота. Враг притаился. Голосует за. А он недоволен. Процентов пять. А? «Или, может, восемь?» Всю эту проницательность, эту самокритичность, эту неподдаваемость свою нафемиам Сталин особенно в себе ценил. «Да, товарищ Сталин», — убежденно подтвердил Абакумов. «Именно так. Процентов пять. Или семь». Сталин продолжил свой путь по кабинету. Обошел вокруг письменного стола. «Это уж мой недостаток, товарищ Сталин» расхрабрился абакумов уши которого охладились вполне не могу я самоуспокаиваться сталин слегка постучал трубкой по пепельнице а настроение устроение молодежи вопрос за вопросом шли как ножи и порезаться достаточно было на одном скажи хорошая политическая слепота скажи плохое не веришь в наше будущее абакумов развел пальцами а от слов пока удержался сталин не ожидая ответа внушительно сказал пристукивая трубкой надо больше заботиться о молодежи к порукам среди молодежи надо быть особенно нетерпимым абакумов спохватился и начал писать мысль увлекла сталина глаза его разгорели с тигриным блеском Он набил трубку заново, зажег и снова зашагал по комнате бодрее гораздо. Надо усилить наблюдение за настроениями студентов. Надо выкорчевывать не поодиночке, а целыми группами. И надо переходить на полную меру, которую дают вам закон. Двадцать пять лет, а не десять. Десять — это школа, а не тюрьма. Это школьникам можно по десять, а у кого усы пробиваются — двадцать пять. Молодые доживут. Абакумов строчил. Первые шестеренки долгой цепи завертелись. И надо прекратить санаторные условия в политических тюрьмах. Я слышал от Берии, в политических тюрьмах... До сих пор есть продуктовые передачи. Уберем! Запретим!» С болью в голосе воскликнул Абакумов, продолжая писать. «Это была наша ошибка, товарищ Сталин, простите!» Уж действительно, это был промах. Это он мог догадаться и сам. Сталин расставил ноги против Абакумова. «А «Да сколько же раз вам объяснять? Надо же вам понять, наконец!» Он говорил без злобы. В его помягчевших глазах выражалось доверие к Абакумову, что тот усвоит, поймет. Абакумов не помнил, когда еще Сталин говорил с ним так просто и доброжелательно. Ощущение боязни совсем покинуло его. Мозг заработал, как у обычного человека, в обычных условиях, и служебные обстоятельства, давно уже мешавшие ему, как кость в горле, нашло теперь выход. С лицом Абакумов сказал, Мы понимаем, товарищ Сталин. Мы, — он говорил за все министерство, — понимаем. Классовая борьба будет обостряться. Так тем более тогда, товарищ Сталин, войдите в положение. Как нас связывает в работе это отмена смертной казни? Ведь как мы колотимся уже два с половиной года, проводить расстреливаемых по бумагам нельзя. Значит, приговоры надо писать в двух редакциях. Потом, зарплату исполнителям по бухгалтерии тоже прямо проводить нельзя, путается учет. Потом, И в лагерях припугнуть нечем. Как нам смертная казнь нужна? Товарищ Сталин, верните нам смертную казнь!» От души ласково просил Абакумов, приложив Петерню к груди и с надеждой глядя на темноликого вождя. И Сталин чуть-чуть как бы улыбнулся. Его жесткие усы дрогнули, но мягко. «Знаю!» Тихо, понимающе, — сказал он. — Думал. Удивительный. Он обо всем знал. Он обо всем думал, еще прежде, чем его просили. Как парящее божество он предвосхищал людские мысли. — На днях верну вам смертную казнь, — задумчиво говорил он, глядя глубоко вперед. — Как бы в годы и в годы. — Это будет хорошее воспитательная мера». Еще бы он не думал об этой мере. Он больше их всех третий год страдал, что поддался порыву прихвастнуть перед Западом. Изменил сам себе. Поверил, что люди не до конца испорчены. А в том и была всю жизнь отличительная черта его как государственного деятеля. Неразжалывание. Ни всеобщая травля, ни дом умалишенных, ни пожизненная тюрьма, ни ссылка не казались ему достаточной мерой для человека, признанного опасным. Только смерть была расчетом надежным, сполна. Только смерть нарушителя подтверждает, что ты обладаешь реальной полной властью. И если кончик усы его вздрагивал от негодования, то приговор всегда был один — смерть. Меньшей кары просто не было в его шкале. Из далекой светлой дали, куда он только что смотрел, Сталин перевел глаза на Абакумова. С нижним прищуром век спросил. — А ты не боишься, что мы тебя же первого и расстреляем? Это расстреляем он почти не договорил. Он сказал его на спаде голос уже шорохом, как мягкое окончание, как нечто само собой угадываемое. Но в Абакумове оно оборвалось морозом. Самый родной и любимый стоял над ним лишь немного дальше, чем мог бы Абакумов достать протянутым кулаком, и следил за каждой черточкой министра, как он поймет эту шутку. «Не смею встать и не смею сидеть...» Абакумов чуть приподнялся на напряженных ногах, и от напряжения они задрожали в коленях. — Товарищ Сталин, так если я заслуживаю, если нужно... Сталин смотрел мудро, проницательно. Он тихо сверялся сейчас со своей обязательной второй мыслью о приближенном. Увы, он знал эту человеческую неизбежность. От самых усердных помощников со временем обязательно приходится отказаться, отчураться, они себя компрометируют. — Правильно. С улыбкой расположения как бы хваля за сообразительность, сказал Сталин. — Тогда заслужишь. — Тогда расстреляем. Он провел в воздухе рукой, показывая Абакумову сесть, сесть. Абакумов опять уселся. Сталин задумался и заговорил так тепло, как министру госбезопасности еще не приходилось слышать. «Скоро будет много вам работы, Абакумов. Будем еще один раз такое мероприятие проводить, как в 37-м. Весь мир против нас» война давно неизбежно сорок четвертого года неизбежно а перед большой войной большая нужна и чистка но товарищ сталин осмелился возразить абакумов разве мы сейчас не сажаем это разве сажаем отмахнулся сталин с добродушной усмешкой вот начнем сажать увидишь А во время войны пойдем вперед. Там и Европу начнем сажать. Крепи органы, крепи органы. штаты зарплата? Я тебе никогда не откажу. И отпустил мирно. Ну, иди пока. Абакумов не чувствовал, шел он или летел через приемную к Поскребушеву за портфелем. Не только можно было жить теперь целый месяц, но не начиналась ли новая эпоха его отношений с хозяином? Еще правда было угрожено, что его же и расстреляют. Но ведь то была шутка.